гвидион был родом с севера, а Левелис — с юга, и вначале они настолько не понимали акцента друг друга, что говорили по-латыни. Но недели через две приспособились, и Валлийский снова пошел у них в ход. Левелис был родом из Аберествита, и, подобно Гвидеону по достижении должного возраста собрался идти в школу Мерлина в Кармартен на Аске. Большинство его родных и соседей вообще не понимало, как можно отъехать от родного города хотя бы на три мили без ущерба для здоровья и опасности для жизни. Однако, взяв в толк, что их родич хочет во что бы то ни стало предпринять этот опасный поход, весь клан Левелеса решился его сопровождать. Поэтому Левелес появился в Кармартене в сопровождении 60 человек. Из них 40 мужчин, способных носить оружие. Все с родовыми знаками, гербами и в лучших своих одеждах. Левелис только рукой махал, когда его расспрашивали об этом. Левелис был некрасив, если говорить о чертах его лица, но все это скрашивалось обаятельнейшей улыбкой и даром беседы. Он был душой всякого случайного скопления публики и центром притяжения подвыпивших бродяг, ищущих поздним вечером на опустевших городских улицах кому бы поведать свои горести. Гвидеона и Левелеса поселили в одной комнате, с окнами на юг и на запад, с видом на башню Энтони, башню Неверхер и излучину реки Аск. В комнате были две деревянных кровати, стол, камин, пара дубовых стульев, каменные ниши для книг, сундук для одежды, сводчатый потолок, пестрый полосатый половичок при входе и лютня, забытая одним из учеников XVI века. Гвидион, погруженный в учение, мог по неделям ходить в отцовской рубахе и в совершенно нормальных, с его точки зрения, штанах из овечьей шерсти. Левелис обычно носил одежду эпохи, но носил ее с изяществом и независимостью человека, не прикованного к своему времени. На спинке его кровати подчас можно было видеть небрежно брошенными два-три непарных носка, которые он поспешно сметал в невидное место при появлении гостей. На всех предметах, где рассаживали по складу ума, Гвидион и Левелес оказывались в дальних, противоположных концах класса. Гвидион с Левелесом бегом пересекли рыночную площадь, опаздывая на приметы времени, поэтому один из членов городского магистрата, стоявший перед проемом настежь открытые двери в школу и недоуменно ощупывавший видимую ему одному каменную кладку, вызвал их раздражение. Не дожидаясь, пока тот соберется с мыслями, вспомнит, как это делается, и переступит наконец порог, Левелес, самым вежливым образом взяв советника под локоток, буквально втолкнул его внутрь. — Вам директора? — быстро спросил он. — Вон там, на конюшне. Раскланивается со своим пони. Видите? Шляпу перед ним снимает. Они бросили ошеломленного представителя властей на произвол судьбы, выбежали из подарки, и увидели, что семинар по приметам времени уже идет. Маккархи взмахом руки создал во дворе модель пригородного поезда и учил всех заходить в двери. Девочки визжали. Это только кажется, что двери закрываются совершенно внезапно. На самом деле этот миг до некоторой степени предсказуем. Показываю еще раз. И Маккархи с обворожительной улыбкой зашел в вагон и снова вышел. Потом он обернулся вороном. Возлетел на крышу вагона над дверью и кивком дал всем знак по очереди заходить. Виска возобновился. Ливелес подозревал, что негласный девиз Маккархи – «Не объясняй очевидного», и в сочетании с самым убийственным предметом в школе эффект этого был поразителен. Приметы времени ненавидели все, и в первую очередь сам Маккархи, но из года в год заниматься ими приходилось. Маккархи полагая, что предмет обязывает, неизменно появлялся на ПВ в потрепанных черных джинсах, но поверх все равно носил мантию с кружевным воротником. — Слушай, ну зачем нам это уметь? — простонал Леверис. Все равно же это никогда в жизни не понадобится. — Никогда не знаешь, куда и вопрешься, — задумчиво возразил Гвидион в сомнительных случаях жизни, обыкновенно цитировавший свою прабабушку. Но при следующей фразе доктора Маккархи поюшился даже бывалый Гвидион. «Есть такой поезд, который ходит под землей», — тоном человека, излагающего древнюю легенду, — сказал Маккархи. «Что это вы пишете, дитя мое?» — раздался ядовитый голос у Гвидиона за плечом. «Причиняя большой ущерб исконному населению Британских островов, Запомните, молодой человек, исконное население Британских островов – это я, все остальные появились там гораздо позже. А это? Наши знания об этом времени весьма скудны и приблизительны, и события эти по большей части принадлежат области неизвестного? Хм. Если вам нечего сказать, сокращайте. Сокращайте это математическими значками. Наши знания об этом «Т» стремятся к нулю, и события эти принадлежат множеству «Х». А то изводите только пергамент. Пишут, пишут, сами не знают, чего пишут. Единственное, что я могу сделать для вас как очевидец и не последний участник этих событий, это оставить вас после уроков, и вместо всей истории Британии вы будете мыть пол. Вот этой тряпкой. О, о, о. — Я вижу на вашем лице ужас. Это старая, заслуженная тряпка. Мне подарили ее в Аннуине. Аннуин — потусторонний мир в валийской традиции. — Имя ее. Впрочем, оно вам ничего не скажет. Так Гавидион впервые увидел своего учителя Мерлина, и ему еще повезло. Тряпка — Явно сделанная из шкуры дракона, с шипами на спине, огрызалась и извивалась, когда он пытался отжать ее. Но гораздо худшим способом с учителем познакомился Левелис. На вступительном экзамене Мерлин, доверительно перегнувшись к нему через подлокотник кресла и всем своим видом показывая, что готов слушать ответ по билету, представился Профессор Мерлин Амброзий, или Аврелий. Извините, память уже не та. «Как? Профессор Мерлин?» — закашлялся Левелес. «Но ведь вы...» «Я что?» — быстро спросил Мерлин. «Я читал, будто с вами произошла одна неприятная история». «Одна? Вы мало читали». «Ну что-то с креслом. Лемурий Кумбрийский писал». Левелес не мог оправиться от смущения. «Ох, как же там было!» А, да. Вы видите магические знаки, начертанные мною, молвил Мерлин. Они гласят на древнем языке, что каждый смертный, севший в это кресло, немедленно исчезнет навсегда. Тут грянул гром, и стены пошатнулись, посыпались со звоном витраши и вздрогнули собравшиеся в зале. Сказав сии слова, волшебник Мерлин сел по ошибке в собственное кресло и к ужасу собравшихся исчез. — Не припоминаю, — сказал Мерлин задумчиво, потирая лоб. — А, он хлопнул себя по лбу с видом человека, вспомнившего. — Великий маг, блестящий прорицатель, так утомился в продолжении речи, что помутился разум у бедняги, и пятнами какого хочешь цвета он весь покрылся с ног до головы. Левелес сгорел со стыда. И, закатив глаза, он начал биться, не переставал цитировать Мерлин, и булькала. «Так это все неправда?» — теряясь, спросил Левелес. «И как отныне знает каждый школьник, он, пошатнувшись, рухнул в это кресло, войдя в века, как полный идиот», — закончил Мерлин. «Но почему все? Однажды я действительно исчезал ненадолго». И больше моего места никто не занимал. А то, знаете, чертовски трудно найти свободное место, когда приходишь последним. Такие свиньи. Никто не уступит придворному магу. Чем меньше вы будете читать Лемурия Кумбрийского, Лео, дитя мое, тем более и более свет знания будет разливаться по темным закоулкам вашего разума, так что со временем дойдет и до самых пяток. Продолжайте. Цветные пятна солнечного света на плиточном полу двухсветного зала успели значительно переместиться к той минуте, когда Левелес закончил шевелить пересохшим языком и уставился на показавшуюся вдалеке над горной грядой угольно-черную птицу с чудовищного размаха крыльями, быстро подлетавшую к школе и метившую прямо в окно. Влетев в приотворенное окно, она обернулась свитком и упала Мерлину в руки. Так, так сказал он сам себе, пробежав глазами послание. «У плохой вести длинные крылья. Это верно подмечено. Нас собираются инспектировать. Боже мой! И кто же? Кто? Англичане. Просветите меня, милейший!» Обратился он к Левелесу, не глядя на него. «Там что, при лондонском дворе, одни англичане?» Левелес не нашел слов и смолчал. Во времена короля Луда, сына Бели, это трудно было бы себе представить. Проверке подлежит как сам учебный процесс, так и условия хм, проживания, санитарные условия. Решительно лондонцы закоренели в убеждении, что моются только они одни. А ведь это не совсем так. Боюсь, с этим они поторопились слегка. Впереди лошади покатились и он одним нетерпеливым движением руки отпустил окончательно потерявшего дар речи Левелеса, которому только через три дня удалось узнать, что в школу он принят. «Безобразие!» – ворчливо говорил в тот же вечер Мерлинг коллегам. «Вы знаете, впервые студент в ходе приемного экзамена намекает мне на то, что я уже умер. Совсем распустились. Я что, похож на труп?» Сомневаться в полной реальности профессора Мерлина не приходилось. Он появлялся повсюду, лично вникая во многое. Когда кто-нибудь плохо себя вел, Мерлин никогда не ругал нарушителя. Он скучающим тоном обещал усыновить его. И это каждый раз действовало безотказно. Ученики разбегались от него, как от огня. Древнегреческий в школе вел Дион Хрезостом из Вифинии, бродячий софист кинического толка. Хотя он любил софистические диспуты, различные каверзы и апатажные выходки, а занятия на старших курсах у него обыкновенно затягивались до вечера и заканчивались пирушкой в чисто мужской компании, надо отдать ему должное. На этих пирушках не дозволялось ни слова по-валийски, все сальные шутки неизменно отпускались на отическом диалекте греческого языка, Вино же бывали исключительно южных широт и настоящей выдержки. Вначале на занятиях по-греческому распевали хором алфавит, уложенный в четыре ембических стиха. Вот альфа, бета, гамма, дельта, эй. А вот зет, это, тета, йота, каппа, лямбда, мю. Ню, кси и у, пи, ро и сигма, тау и иу. И через фи и хи, и пси приходим к о. Потом Дион велел всем завести себе вощеные таблички и стили, заостренные палочки для письма, Воскликнув при этом, кто из вас в ближайшие годы напишет по-гречески что-нибудь достойное быть выбитым на камне? Вощеная табличка вставлялась в деревянную рамочку, и тогда две таблички, связанные в книжечку, если эту книжечку захлопнуть, не слепались. Таблички, связанные не по две, а по четыре, назывались тетрас. Теперь, когда Дион объявлял «Откройте свои тетрадос», отовсюду раздавалось приятное для его слуха хлопанье дощечек. Обратная, плоская сторона стиля, если нужно, служила для стирания написанного. И когда Дион вкратчиво спросил у первокурсников, как они передали бы по распространенную греческую поговорку «чаще поворачивай стиль», на него со всех сторон посыпались правильные ответы, выказывающие глубокое понимание. «Чаще действуй ластиком», «больше зачеркивай» и рви нещадно и почаще выбрасывай. Ну, кто из вас может прораспрягать глагол филео? живо спросил Дион хризастом, полулежа на лавке, на своем учительском месте, в голубом хитоне с узоров в виде листьев оливы с растрепанными рыжими волосами и босиком. Сброшенные им сандалии валялись под лавкой. Почему я не вижу улыбок? Не слышу возгласов радости. Где тимпаны и кефары? Что за кислые лица? «Ну же, кто-нибудь, порадуйте своего бедного старого учителя!» Дион Хризастон прибеднялся. Выглядел он очень и очень молодо. «О, горе мне, горе!» Вот так и пала древняя Эллада. «Все забыли, как спрягается глагол филео, забыли о самом существовании этого глагола. Нет, я никогда не дойду с вами до списка кораблей из Элеады. Все корабли отплывут без нас, ибо мы погрязнем в глагольных спряжениях». Только мрак и запустение будет нашим уделом. О, отчего не прислали к вам вместо меня Аристида? Пусть бы в Британии дальний он мерз в этих снежных сугробах. Сетует он на болезни, он в миг позабыл бы о хворях. Утром пробежка по снегу, а вечером в Аске купанье. Когда Дион проговорил таким образом минут пять, воздевая руки к небу, к доске спокойно вышел Клидна, сын Морврана, быстро проспрягал глагол Филео во всех временах, Картинно сполоснул выпачканные мелом руки в огромной каменной чаше и сел на место. Ученики не думали нарочно изводить Диона, они просто заслушивались звучанием его речей. Дион спустил ноги с лавки, ощупью нашарил сандалии, обулся и, подзевывая, пошел по рядам проверять, у кого что написано на табличках, говоря. «Вы, конечно, можете пачкать мелом эту стену, как вам угодно, вероятно, для этого вам ее и поставили», Но главное – индивидуальная работа в тетрадях, главное – научиться писать на папирусе и чаще поворачивать стиль. Школьную доску Дион не признавал напрочь. Он полагал, что поставлена она исключительно для развлечения, и от того, что ученики что-то там на ней рисуют, знаний у них не прибавляется. Маккархи всегда являлся ровно к началу урока, поглядывая на левую руку где у него на тыльной стороне кисти черным фломастером были записаны названия башен и аудиторий, где ему еще предстояло сегодня преподавать. Надо сказать, что Маккархи любил одну женщину. Тихо и верно. И как раз ей-то он избегал показываться с волшебной родинкой на щеке, неизменно заклеивая ее пластырем и объясняя это порезами, нарывами и укусами различных насекомых. Потому что было очень важно, чтобы эта женщина полюбила его так. Без родинки. Но когда он случайно выходил в город, забыв загремироваться, как он это называл, первая же встречная девица кидалась ему на шею, и из этого вырастала любовная история длившаяся до трех дней в ритме урагана и подобно промчавшейся буре, оставлявшая Маккархи на мели совершенно разбитого, как обломок после корабля крушения. Маккархи никак не связывал эти случаи с изменами своей возлюбленной, а рассматривал их просто как несчастье. Та же, кому лежало его сердце, пока никакого расположения не выказывала. И, наконец, Маккархи оставил ее и родной город Дублин, чтобы дать ей возможность решить, что лучше – Маккархи рядом с ней или Маккархи как можно дальше от нее. Преподавание валлийским студентам имело свои забавные стороны. Впервые перед ним на лекциях вместо нескольких рядов рыжих ирландских голов оказалось несколько рядов голов на удивление темных. Не в смысле знаний, но в смысле цвета волос. Бервин, сын Эйлонви, удручал его, мало ли студентов без больших способностей к предмету. Бервин, сын Эйлонви, седьмой сын Мельника из-под Кардиффа, сидел, подперев голову руками и уставившись в окно, выходившее во внутренний дворик, и смотрел на отдаленные черные точки в небе. С тех пор, как он познакомился с Маккархи, любой летящий вдали ворон вызывал у него смутный пиетет. Под окном доктор Блодвит, преподаватель ботаники на старших курсах, засучив один рукав, поливала нас Турцией. А дальше, на камнях двора, небольшая толпа народу спорила, сыграть ли в три эпохи или в метаморфозы Барда Талиесина. Множество форм я сменил, пока не обрел свободу. Ливели скинул традиционную форму начала игры в метаморфозы, после которой присоединиться было уже нельзя. Бервин вздохнул. Я был острием меча. Поистине это было. Я был кусочком слюды в окне под крышей часовни, был флейтой из тростника, и флюгером был скрипучим. Бервин переменил позу. Он поджал под себя другую ногу. Ему исключительно не давалась поэзия Туата де Данан. Туата де Данан – племена богини Данан, мифический народ, который, согласно ирландской псевдоисторической традиции, представлял собой предпоследнюю волну заселения острова Ирландия. Поэзия Туата де Данан отличалась тем, что при декламировании ее наизусть все произнесенное появлялось, и все неправильно произнесенное тоже. Поэтому, когда Бервин начинал про луговые травы керны и утренние росы махи, появлялись ужаснейшие взъерошенные росомахи. Доктор Маккархи тяжело вздыхал, загонял росомах туда, откуда они явились, и говорил сам себе "Иису, когда же я привью им любовь к поэзии?». В конце урока доктор Маккархи обычно, весело напевая, смазывал йодом царапины и ссадины оставленные различными порождениями ада, вызванными нерадивыми учениками. Бервин, завидев Маккархи, ронял все из рук, утрачивал дар речи и выглядел полным дураком. Маккархи привлекал его как личность. Вернее всего, Бервин не обратил бы никакого особого внимания на доктора Маккархи, если бы не странный сон. После первого же урока по приметам времени ему приснился Маккархи в средневековой одежде который сидел у большого, составленного из кусочков зеленоватой слюды окна, писал письмо и не видел, что по лестнице к нему подбираются какие-то люди. Люди эти напали на него со спины, убили его и подожгли замок. И хотя во сне у Бервина мелькнула мысль, что это не может быть Оуэн Маккархи, и что вернее всего, он видит какого-то его далекого предка с большим внешним сходством, все равно было очень страшно за Маккархи, и хотелось его предупредить, чтобы он оглянулся. С тех пор у Бервина появилось острое ощущение конечности бытия, особенно почему-то, конечности бытия Маккархи. На каждом его уроке он не мог отделаться от чувства, что этот урок вот-вот окажется последним. Что до Маккархи, то он дымил ужасными сигаретами, сыпал крепкими анекдотами, перекусывал бутербродами и был как огурец. На самом первом уроке поэзии Туата де Данан Маккархи, напомнив в двух словах о том, кто такие Туата де Данан, прочел вслух несколько фрагментов поэм. Возникали и рушились замки, облетал жасмин, проносились стада оленей, садилось солнце, засыпали дрозды в тисовых рощах. Бервин разинул рот так, что туда мог бы залететь жаворонок. В Кармартыне в тот день было пасмурно, но Маккархи закончил поэмой финно о приходе лета и вызвал солнечный луч. Бервин не в состоянии был двинуться с места, не в состоянии оторвать глаз от Маккархи, даже когда исчезло все остальное. «Длинные волосы вереска стелются по земле», — повторял он одними губами. Бервин. Если вы хотите еще здесь посидеть, я вам оставлю ключ, весело сказал Маккархи, приготовляясь кинуть ему ключ от башни через весь кабинет. В классе не было ни души. Ночью Бервин, старательно шевеля губами, но, избегая произносить что-либо вслух, перечитывал умопомрачительные тексты Туата де Даннан, шел на урок, замирал, завидев Маккархи, открывал рот, и в озере Лохлейн вместо лилий зацветала прямо сама вода. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, Бервин, в этом слове два слога. Первый долгий, второй ударный», — безмятежно говорил Маккархи. Бервина неизменно поражало то, что Маккархи ведет приметы времени. Это казалось ему чистейшим недоразумением. Когда учитель появлялся перед ними в субботу, с веселым недоумением держа на отлете бутылку Кока-Колы, принесенную на урок с тем, чтобы обсудить свойства этого странного вещества, Сердце у Бервина так и сжималось. Он не понимал, отчего столь глубокий ученый вынужден тратить свое время и силы на столь странные вещи.